Апартаменты соборного боярина от Дина. Двадцать второй день восьмого месяца. Вторница, ночь. Меч пропал. Но ведь не сам же он удалился погулять. Для очистки совести Баг сызново погладил ладонью пространство над столешницей. Нету. Только медвежа чуть не задел. Глаза Бага быстро привыкали к темноте. Покуда он прогуливался по карнизу, из безветренной пустоты под его ногами светили уличные фонари а в кабинете их и в помине не было. Что-то стало различаться. В глубине помещения угадывались очертания шкафов и тусклое поблескивание их стекол. Ни звука, ни движения. Но тренированное ухо бага засекло неподалеку сдерживаемое, едва слышное, но все же слышное, дыхание нескольких человек. И кто-то из них имел глупость прикоснуться к багову мечу. Это он напрасно сделал. Это он зря. Бак начал сердиться. Подозрительно, размышлял он, сидя на корточках и втянув голову в плечи, что домой к сошедшему с ума соборному боярину ночью являются какие-то подданные. Бак, чуть привстав, аккуратно и беззвучно снял с ближайшей стены пару длинных трубок. Вон как над головой-то у меня просвистало. Еще учитель говаривал, вглядись в те ошибки, которые человек делает и познаешь насколько он человеколюбив швырять в живое ножиком очень нечеловеколюбивый поступок а упереть мой меч редкостно большая ошибка и зачем спрашиваются такие нечеловеколюбивые и падкие до ошибок подданные сюда в кабинет явились ясное дело не за кальяном с изумрудами потому что он в прихожей и не за романом шифу и маргарита хотя это и дорогое издание, и даже в футляре. Они пришли за тем же, зачем и я, за словом о полку Игореве, вот зачем. Бак взвесил трубку на ладони. Попалась вполне увесистая. Слева послышался отчетливый характерный шорох. Ой, ползет, понял Бак. На мгновение высунулся из-за стола, метнул трубку на звук и исчез за другой тумбой стола. Кто-то хекнул от боли стену над головой Бага снова пару раз увесисто стукнула. — Ну точно, ножами кидаются. — Нехорошо. Баг коротко, без замаха, швырнул другую трубку через весь кабинет. Она врезалась в развешенных в темноте сестриц, и они вместе с радостным и бодрым деревянным стуком осыпались на пол, метнулись смутные тени-силуэты. — Кажется, четверо, — определил Баг, снова прячась за тумбой стола. Четверо и с разных сторон. Тухай, Выходи!» — вдруг предложил приглушенный голос. «Уже бегу!» — ехидно подумал Бак, добыв еще пару трубок. «Вот только халат поглажу». «Отдай книгу!» — раздался замогильный, явно измененный голос с другой стороны. «Ну точно! Тридцать три еньло! Да что в этой книге такого?» и Бак собрался было швырнуть очередную трубку с целью более точного определения расположения противника перед неожиданным наоново нападением, как вдруг увидел два поразительно знакомых зеленых глаза. На шкафу, в противоположной части кабинета, глаза горели во мраке, словно два огромных светляка. «Что он тут делает? Я же его в повозке оставил!» взволновался Бак, И вслед затем понял, чем именно занимается в кабинете соборного боярина от Дина, рыжий кот с зелеными глазами. Охотится. Пара жутких светляков некоторое время перемещалась, потом оба замерли, даже как-то сжались на мгновение. И тут темная молния с душераздирающим мявом пала со шкафа вниз. И там внизу кто-то тонко заверещал в ужасе. К визгу примешивалось боевое шипение. «Ой, уберите его! Уберите!» В полный голос стонко орали в темноте, на крик метнулись тени. «Ага, сейчас!» — подумал Бак со злорадством. «Вау!» — кровожадно называл в ответ судья Ди, и слышен был треск терзаемой материи. Если бы Бак не знал, какого размера кот издает эти звуки, он решил бы, что где-то недалеко всерьез воюет средних размеров рысь. «И вам не стыдно, подданные?» — спросил Бак, перепрыгивая стол и тем самым сразу оказываясь в гуще событий. — Вчетвером на одного маленького кота? Не дожидаясь ответа, он изгнал из головы мысли и нанес серию ударов по двум ближайшим черным силуэтам. — Довольно юрким, надо признать. Глухо звякнул упавший на ковер очередной нож. Раздался звон бьющегося стекла. Кто-то, сбитый кулаком Бага, с неправедного пути угодил в шкаф. А тут и Бак получил чувствительный удар в левое плечо. По чудесному наитию он успел уклониться, иначе угодили бы в голову. Амитафо! Справа воздух рассек меч. Бак от души заехал пяткой в живот тому, кто метнулся навстречу слева. Нападавший отлетел к стенке, с которой немедленно осыпались последние многострадальные трубки. Конец потасовки не просматривался, и Бак сосредоточился, настраивая себя... Не на мимолетную стычку, а на серьезное, деятельное мероприятие. Получить рану от собственного меча представляло совершенно несообразным. Глаза его совсем привыкли к темноте. Баг стоял лицом к лицу с высоким нападающим. Тот недвижно застыл, выжидая с поднятым над головой мечом. Время работало против Бага. Поверженные начали шевелиться, и каждую минуту можно было ожидать нападения сзади. Но тут Высокий дернулся, вскрикнул, забыл про меч и нелепо запрыгал на одной ноге, отчаянно встряхивая другой. В ту, мертвой хваткой, с горловым урчанием впился всеми когтями и зубами судьяди. «Ах ты, вайтухайский прихвостень!» выдохнул Высокий, занося меч с явным намерением располовинить находящегося в боевом трансе кота. Но Бак легко подпрыгнул, Совершил изящный поворот в воздухе, и носок его кованного сапога вошел в соприкосновение с челюстью противника. Хрустнула кость, и высокий рухнул, как сноп. Сзади раздался топот. Прочие спешно отступали в сторону балкона. «Ди! Сторожи этого!» Бак подхватил с пола меч, ощупал рукоять. «Мой!» От души заехал в лоб лежащему, тот глухо охнул, и правильно, не зарься. «Скорпион» на фамильные мечи, а потом метнулся к балкону. Последний из убегающих обернулся, взмахнул рукой, звяк, бак легко отбил очередной метательный нож и, продолжая стремительное движение, ударом рукояти выбил противника на балкон, но не успел сдержать кругового полета лезвия. И оно будто собственной волей прошило наискось неприятельскую грудь. «Ип!» — сказал враг и рухнул на перила. На фо Бак обернулся, оставшиеся двое проворно взбирались на близкую крышу по водосточной трубе. За спинами у них болтались мечи. Управление внешней охраны!» — крикнул Бак. Немедленно остановитесь. Вообще. Только еще быстрее руками, ногами заработали. В кабинете утробно урчал судья Ди. Не остановиться, понял Бак, глядя на одетые в черные фигуры и сжав меч зубами ухватился за трубу. Надежная, толстая, еще пятерых выдержит, стал карабкаться следом. На крыше он оказался через несколько мгновений, перехватил меч в руку. Черные фигуры громыхали кровельным железом в сторону проспекта всеобъемлющего спокойствия. Там старинные дома шли сплошной чередой, а многочисленные слуховые окна и выходы на чердаки давали столько возможности улизнуть, что поимка, честно сказал себе Бак, Сделалось бы сомнительной. Он стремглав кинулся следом. Ветер пел в волосах. Бак уверенно нагонял бегущих. «Управление внешней охраны!» Еще раз гаркнул он им в спины. Исключительно для порядка. Подданным в черном, похоже, было глубоко плевать. И на управление в целом, и на ланджу на лоба в частности. Один вдруг за что-то запнулся. Полетел кувырком, а когда вскочил, Бак уже был рядом. Стоял, держа меч лезвием вниз в правой руке, второй обернулся. Теперь, в льющемся снизу свете уличных фонарей, бак ясно видел противников, одетые в черные с ног до головы, даже если быть точным до глаз, ибо лица человека-нарушителей были закутаны черными платками, так что в узких прорезях лишь белки мерцали. Ночные незваные гости были людьми крепкого сложения, высокими и плечистыми и неробкого десятка. Один мгновенно выхватил меч и обрушил на Бага град ударов, слегка бестолковых, но мощных. А его приятель рванулся назад, на бегу тоже поднимая руку к рукояти торчавшего из-за спины меча. Бак легко парировал все удары первого, а когда тот по инерции проскочил мимо, несильным пинком свалил его и встретил второго. Этот второй не стал бездумно кидаться, молотя мечом направо и налево. Он был стремителен и быстр. Переходя из стойки в стойку и легко играя клинком, попытался сблизиться с багом, обманным выпадом желая поразить его в левый бок. Но баг отразил атаку и, перекинув меч в левую руку, молниеносно рубанул нападающего по кисти. Отделенная от руки кисть, продолжая сжимать рукоять меча, упала, как сулящее райское наслаждение спелый кокос. Меч лязгнул по кровле, Нападающий отступил, глухо охнув, и зажав изувеченную руку левой. «Я же вас предупреждал», — укоризненно сказал Бак и развернулся к первому. Тот, не меняя ошибочной тактики, вновь кинулся на него, рубя с плеча. Бак блокировал его удары и от души, с нешуточным раздражением, заехал нападающему в подбородок. «И получил сильный удар в область почек. Второй!» хотя правой кисти, продолжал наскакивать на Бага, безоружный, на вооруженного мечом. «Остановитесь, подданный!» — хрипло посоветовал ему Баг, разворачиваясь. «Вы и так уже повреждены не в меру!» Но однорукий не внимал уговором. «И вжом он!» — крикнул он, беспорядочно пинаясь. Баг еле успевал уворачиваться. «И на!» «Да что же это?» — подумал Баг, И с недоумением ударил его мечом плашмя по ноге. Не в меру поврежденный упал на колени, и бак стукнул его ребром ладони по шее. Справа, гремя кровлей, гулко заворочился, поднимаясь первый. Второй тоже шевельнулся. Железные они, что ли? ошеломленно подумал бак. Обычно после удара, рукояткой меча в челюсть или в шею, человек лежит без сознания минимум несколько часов. И еще семицы две окончательно в себя приходят. А тут... «Ничего не понимаю», — подумал Баг, в третий раз отражая бешенную атаку первого. Казалось, все удары Бага на нем никак не сказались, и сил у него совершенно не убыло. Баг даже отступил на пару шагов, таково было его удивление. И высоко подпрыгнул. Второй, несмотря на свои увечья, подполз, пачкая кровью крышу, и попытался укусить за ногу. «Ну вы даете!» — пробормотал Бак, и, увернувшись от безумного мечника, «Делать нечего!» — длинным круговым движением снес ему голову. «Намо амитафо. Тело, дергая конечностями, осело на крышу, а голова мячиком проскакала несколько шагов и остановилась с затылком к полю боя, с закутанным лицом в сторону проспекта. Увидев это, второй нападающий горестно взвизгнул, Сохранившейся рукой выхватил из-за пазухи тонкий нож и с триумфальным криком «Себе чести, а князю славы!» полоснул себя по горлу, а потом в конвульсиях опрокинулся навзничь. Бак недоуменно опустил меч. «Кто бы мне объяснил, что тут произошло?» «О, да там же еще один! Судьей иди, Милостивая Гуаньинь!» Бак бросился назад. Торопился честный человекоохранитель напрасно. Когда он вошел в кабинет и ткнул пальцем в выключатель, в ярком свете ламп перед ним предстала живописная картина. Посреди разгромленного кабинета и беспорядочно рассыпанных трубок, вытянувшись во весь рост и раскинув руки и ноги, недвижно лежал облаченный в черное злодей, так легкомысленно схвативший не принадлежавший ему меч. Одежда на злодея была почти всюду равномерно разодрана, и кое-где проступали довольно серьезные раны, сочащиеся кровью. На груди у злодея рыжим, взлохмаченным наростом возвышался судья Ди. Хвост его воинственно ходил из стороны в сторону, слышалось приглушенное боевое урчание. Подойдя, Бак понял, почему мохнатый приятель ведет себя тихо и не радует окрестности победным мявом и даже не шипит. У кота Был занят рот. Судья Ди, вытянув шею, держал в своих немаленьких клыках кадык поверженного и урчал на полтона выше каждый раз, когда тот пытался пошевелиться. Кот добросовестно сторожил пленного. «Ах ты мой хороший!» — умилил бак, глядя на кота. «Ах ты мой! человекохранитель хвостатый! Ты подержишь его так еще пару минут? Я сейчас Крюку позвоню».